Как ни объясняя, мне это нравилось, но любой источник со временем иссекает и тогда надо искать другой. Поэтому я когда-то проговорился Малду о кирпичах, и доволен, что он растрепал это тебе, заранее подарив мне возможность рассказать ещё что-нибудь, если сложится. И вот сложилось. Ты не представляешь, как я рад! «Горе горькое с этими художниками».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 — Вот, примерно в таком виде они обычно и покидают кладовую, — снисходительно сказал Пелли до да Йорла. — вся конечно, на свой манер. Некоторые летят, некоторые ручьями текут, некоторые превращаются во влюблённую пару или даже в целую дюжину влюблённых и бродят по коридорам в обнимку или водят хороводы под потолком, чего я только не насмотрелся. — То есть это был сновидец, нанюхавшийся вашего порошка?